Обращение по фамилии встречается и среди взрослых, коллег, иногда мужа и жены. Шутливо-ироническое и связанное главным образом с «ты» формами общения, имеет сниженный, несколько фамильярный оттенок. «Ты сумасшедший, Сапожников!» — сказал Глеб. Анчаров, самшитовый лес». Именно поэтому такое обращение оказывается недостаточно уважительным со стороны начальника к подчиненному, если здесь нет отношений друзей или учителя и ученика, например, старого мастера и молодого рабочего. Особенно в официальной обстановке, и его следует избегать, заменяя в одних случаях именем-отчеством, в других случаях формулой «товарищ» плюс «фамилия». Для большей убедительности еще два примера. Вот общение начальника и подчиненной – «Вызывали, Иван Иванович?» «Вызывал, Петрова. Давно вызывал». Литературная газета, 1979 год, 7 марта. А здесь дружеская доверительность командира к подчиненному. «Путинцев?» Вглядываясь в полутьму, спросил он, и голос у него был какой-то далекий, надтреснутый, хрипловатый. «Так точно, товарищ комдив», ответил Андрей, решая, что здесь положено ему все же держать себя по уставу, Он сделал твердых три шага вперед, чуть щелкнул каблуками и остановился по стойке смирно. — Не надо путинцев докладывать. Зыбин отодвинул бумаги, лежащие перед ним. — Садись и рассказывай по-человечески, что привело тебя ко мне из Светлогорска. Сартаков жить только так. Стало быть, и такая простая форма обращения неоднозначна. Как видим, при обращении к знакомому мы выбираем такое языковое средство, которое в наибольшей степени соответствует потребностям общения в данный момент в связи с признаками как говорящего, так и его собеседника, в зависимости от характера их взаимоотношений и официальности, неофициальности обстановки. Как на сложном музыкальном инструменте играем мы, обращаясь к своим знакомым, друзьям, родственникам, со служивцем, прохожим. Мы включаем тот или иной регистр общения, выбираем ту или иную тональность в многообразных условиях сложных речевых взаимодействий. И все это богатство нюансов обеспечивают разнообразные обращения, формы изменяющегося русского имени и варианты имен, среди них и такие неповторимые, как имя, отчество. Поистине, неисчерпаемы богатства русского языка. Теперь, вероятно, стала понятна и фраза, с которой начиналась эта глава. Обращение – самый яркий и самый употребительный этикетный знак.